Девять женщин, собравшихся в колонном зале дворца Монте кальво покачали головами, одарили Фрингилью взглядами полными признательности. Рысрун. повторила Филиппа Эльхарт, обнажая зубы в хищной улыбке и поигрывая пришпиленной к платью Камеи из Сарданикса. Рысрун в Назаире. «Ну, до скорой встречи, господин Вильгеффордс! До скорой встречи!» Когда ведьмак туда доберется, прошепела Кейрамец. «Он найдет развалины, от которых уже не будет даже нести Гаррию!» «И дохлятиной!» — обаятельно улыбнулась Сабрина Галевиссик. «Браво, мазель Вего!» — кивнула Шала де Танкарвиль. Сделав такой жест, которого Фрингилия никогда не ожидала бы от известной чародейки. «Отличная работа!» Фрингилия склонила голову. «Браво!» — повторила Шиала. «Свыше трех месяцев в Тусентия, но, вероятно, имело смысл». Фрингилия Вего обвела взглядом сидящих за столом чародеек. Шала Филиппа. Сабрина Глевиссик, Керамец, Маргарита Луантиль и Трис Меригольд, Францеска Финдабаир и Ида Эмиан, чьи глаза, подчеркнутые ярким эльфим макияжем, не выражали абсолютно ничего. Ассире Вар Анагит, глаза которой выражали и беспокойство, и озабоченность, имела призналась она, совершенно искренне. Небо из темно-голубого постепенно становилось черным, морозный вихрь гудел в виноградниках. Геральт застегнул волчью доху и обернул шею шерстяным шарфом. Чувствовал он себя прекрасно. Воплощенная любовь, как обычно, вознесла его на вершины физических, психических и моральных сил, стерла остатки каких-либо сомнений, прояснила и оживила мысли. Он только жалел, что теперь надолго будет лишен этой чудотворной панацеи. Голос Рейнарта де Буа вырвал его из задумчивости. «Надвигается скверная погода», — сказал странствующий рыцарь, глядя на восток, откуда налетал вихрь. «Поспешите!» Если ветер принесет снег и прихватит вас на перевале Мальхеур, вы окажетесь в ловушке. И тогда молите об оттепели всех богов, каких вы только знаете, почитаете и о каких слышали. Понятно. Первые дни вас будет вести Сансритура. Держитесь реки. Минуете траперскую факторию, доберетесь до места, в котором в Сансритуру, впадает правый приток. Его течение укажет вам дорогу на перевал Мальхеур. Если же, по воле Божьей, вы все-таки преодолеете Мальхеур, не особенно радуйтесь, потому что впереди вас еще будут ждать перевалы Санс-Мерси и Монблан. Перейдя оба, вы спуститесь в долину Саддат. В Саддате теплый микроклимат, почти как в Тусенте. «Если бы не бедная почва, там сажали бы виноград». Он оборвал, устыдившись осуждающих взглядов. «Ясно, ближе к делу. У Устья-Саддата лежит городок Карависта. Там проживает мой кузен Гиде-Буафресне. Посетите его и сошлитесь на меня». «Если окажется, что кузен скончался, либо впал в старческий маразм, запомните».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 «Пытать! Понятно?» «Понятно!» Всадник предостерег Кагыр, сдерживая брыкающегося жеребца. Всадник мчится к нам галопом со стороны дворца. «Если один...» — осклабилась Ангулема, поглаживая висящий при седле топорик. «То не велика беда!» Всадником оказался Лютик, мчащийся во весь опор, не жалея коня. — О, диво! Конем был мерен поэта Пегас, который скакать не любил и не привык. — Ну, — сказал Трубадур, задыхаясь так, словно не он скакал на мерине, а мерен на нем. — Но слава Всевышнему! Я боялся не поймать вас. — Неужто едешь с нами? — Нет, Геральт. Лютик опустил глаза. — Не еду. Остаюсь в Тусенте с ласочкой, то есть... Санариетой. Но не мог же я в самом деле с вами не попрощаться, пожелать счастливого пути. поблагодарить княгиню за все и постарайся оправдать нас за то, что мы так неожиданно, как это, ну, совсем по в смысле, не прощаясь. Объясни как-нибудь. Вы дали рыцарский обед, вот и все. Любовь в Тусенте, включая и ласочку, это понимает».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 Что так смотрите? Женщинам деньги не нужны. Да и зачем они им? Пить не пьют, в кости не играют. А женщинами... Ну, женщины-то, черт побери, они сами и есть. Ну, бывайте, поезжайте. А то я еще чего доброго разревусь. А когда все кончится на обратном пути, загляните в Тусент. Все мне расскажете. И я хочу обнять Цири. Обещаешь, Геральт, «Обещаю!» «Ну все, бывайте. Погоди!» Геральт развернул лошадь, подъехал вплотную к Пегасу. Незаметно вытащил из-за пазухи письмо. «Постарайся, чтобы это письмо дошло...» «До Фрингильевиго?» «Нет». «До Дикстры!» «Да ты что, Геральт, спятил!» «И как я смогу это сделать, по-твоему?» «Найди способ. Знаю, ты сумеешь». А теперь прощай. Давай морду, старый дурень. Давай морду, друг. Я буду ждать вас. Они глядели ему вслед, видели, как он едет рысью в сторону Боклера. Небо темнело. Рейнард, ведьмак, повернулся в седле. Поехали с нами. Нет, Геральт, помолчав, ответил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 Шеала де Танкарвиль едко взглянула на нее, но ничего не сказала. Францеска Финдебаир и Ида Эмиан заклинаниями стабилизировали изображение и увеличили так, чтобы оно заняло всю стену. Они четко видели черные вершины гор на фоне темно-синего неба, звезды, отражающиеся в поверхности озера, темную угловатую глыбу замка. «Я все еще не уверена», – проговорила Шиала. «Не ошиблись ли мы, доверив руководство ударной группой, Сабрине и юный мец?» Керри сломали на тоннеде ребра. У нее может возникнуть желание отомстить. А Сабрина… «Ну, это чересчур обожает действия и азарт, верно, Филиппа?» «Мы уже говорили об этом», – отрезала Филиппа, И голос у нее был кислый, словно сливовый маринад. Установили все, что следовало установить. Никто не будет убит без крайней необходимости. Группа Сабрины и Кейры войдут в Рысрун тихо, как мышка, на цыпочках тикки-топ. Вильгефорца возьмут живым, без единой царапины, без единого синячка. Это мы решили.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 Возможно, со спокойной улыбкой согласилась Филиппа. Однако наслаждением она от этого быть не перестает. Давайте прекратим. Маргарита Луантиль подняла фужер из крящегося вина. Предлагаю выпить за здоровье Мозель Вего, стараниями которой убежище Вельгефорца было обнаружено. Воистину, Мозель, это была... Добротная, образцовая работа. Фрингилья поклоном поблагодарила за тост. В черных глазах Филиппы она заметила что-то вроде насмешки. В лазурном взгляде Трис Мэригольд отвращение. Улыбок Францески и Шалы она постичь не могла. «Начинают», – сказала Серевар Анагид, указывая на вызванную чарами картину. «Уселись удобнее». Чтобы лучше видеть, Филиппа заклинанием приглушила свет. Было видно, как от скал отделяются быстрые черные фигуры, бесшумные, юркие, словно летучие мыши, как на бреющем полете опускаются на зубцы и навесные бойницы замка Рысрун. «Почти сотню лет!» – буркнула Филиппа. «Не держала я метлы между ногами. Еще немного и вообще забуду, что значит летать». Шала всматривавшаяся в изображение, успокоила ее нетерпеливым шиканьем. В окнах черной громады замка кратко блеснул огонь. Раз, другой, третий. Они знали, что это. Запертые двери и внутренние цепи разлетались в дребезги под ударами шаровых молний. «Они внутри», – тихо произнесла Асире Вар-Анагит, единственная, кто наблюдал картину не на стене,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 Каядвенская магичка. Что тут можно сказать понятней? Не видите? Это замок Рысрун. Он пуст. Пуст и грязен. Это чертовски пустая развалюха. Нет тут ничего. Ничего. Из-за спины Сабрины выглянула керамец, с маскирующей раскраской на лице, выглядевшая, как черт из ада. В этом замке спокойно подтвердила она. Нет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 Нервно пригладила волосы. Наемницам и адепткам скажите, что это были учения. Заплатите им и возвращайтесь. Возвращайтесь немедленно. И с хорошей миной, слышите? Делайте хорошую мину. Овал коммуникатора погас. Осталось только изображение на стенном экране. Замок Рысрун на фоне черного, усеянного звездами неба и озеро, в котором эти звезды отражались. Фрингилья Виго уставилась в крышку стола. Она чувствовала, что приливающая к щекам кровь вот-вот разорвет кожу. — Я... поверьте... — выдавила она, наконец, не в силах больше переносить молчание, заполнившего колонный зал замка Монте-Кальво. — Я... поверьте, я... «Действительно, не понимаю, а я понимаю», — сказала Трис Мэригольд. «Этот замок», — задумчиво проговорила Филиппа, совершенно не обращая внимания на сообщниц. «Этот замок Рысрун следует уничтожить, превратить в развалины, в груду кирпичей и камней.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 все еще сидела словно оглушенная. — Я действительно не понимаю, как такое могло случиться? — Ох! — после очень долгого молчания сказала Шиала де Танкарвиль. — Ничего особенного, мазель Вего, идеальных людей не бывает. Филиппа тихонько прыснула в кулак, а Сиревар Анагит вздохнула и воздела глаза к потолку. В конце концов, добавила шала выпитив губы, с каждой из нас такое когда-нибудь дослучалось. Каждую из нас здесь сидящих когда-нибудь обольстил, использовал, обманул и выставил на посмешище какой-нибудь мужчина.